в надежде выкопать что-нибудь из мёрзлой земли. Возле загона стояли открытый навес, где стригли овец, и каменный наклонный желоб поилки. Неподалёку от полей, между двором и деревьями, смутно вырисовывался высокий конус сушильни над плотно пригнанными досками её стены. Немногие из фермеров Двуречи могли прожить только продажей шерсти и табака.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 Не помешало бы сделать кое-какую работенку?» Ран поморщился, с сожалением подумав о ночи зимы в Эмондовом лугу. «Но темп прав, работы на ферме всегда не в проворот. Не успеешь развязаться с одной, как приспели еще две». Он поколебался, но луг и колчан далеко убирать не стал. «Если появится этот жуткий всадник, то под рукой лучше иметь не только мотыгу. Первым делом нужно заняться белой». Рант распряг ее, отвел в сарай. Поставил лошадь стойла рядом с коровой, он сбросил плащ и, обтерев кобылу пучками сухой соломы, вычистил ее парой шкребниц. Забравшись по узкой лестнице на сеновал, сбросил для лошади сена Подумав, Рант высыпал в кормушку белый ковш овса, хотя его оставалось маловато, и если не потеплеет, запас придется растягивать надолго.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 Взяв мотыгу, Ранд уже было направлялся за дом к огороду, когда тем вышел во двор, усилился на скамейку перед сараем и, прислонив рядом копье, принялся чинить упряжь. Лук, лежавший на плаще в шаге от Ранды, излишней предосторожностью теперь не казался. Немногие сорняки пробились на свет, но их оказалось гораздо больше, чем всего остального.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 Драные клочья облаков. — Давай, парень, умойся, и будем ужинать. Я уже наносил воды для горячей ванны перед сном. — В самый раз мне что-нибудь горяченького, — сказал Рант, подхватывая плащ и набрасывая его на плечи. Вот пропитал рубаху, и ветер, о котором разгоряченный колкой дров Рант совсем позабыл, теперь, когда он отложил топор в сторону, пытался заморозить его. Рант подавил зевок и, дрожа от холода, собрал вещи.